Страница шестидесятая. Соотношение интервалов, различных по тоновой величине, но одинаковых по величине ступеневой, изображается следующей схемой. Уменьшенный интервал плюс полутон чистый плюс полутон увеличенный интервал. Уменьшенный интервал плюс полутон малый плюс полутон большой полутон. Увеличенный интервал. Далее следует нотная иллюстрация номер 107. А. Чистые примы. До-до. Чистые октавы. До-до следующей октавы. Кварты. До-фа. Квинты. До-соль. Увеличенные. Увеличенные. Примы до, до диез, до бемоль, до бекар. Октавы до, до диез, следующие октавы, до бемоль, до следующие октавы. Кварты до, фа диез, до бемоль, фа. Квинты до соль диез, до бемоль соль. Уменьшенные примы невозможны. Октавы до до бемоль следующей октавы, до диез до следующей октавы. Кварты до фа бемоль, до диез фа. Квинты До соль-димоль, до диез, соль. Страница 61. Пример Б. Большие и малые секунды. До ре. До ре-димоль, до диез ре. Терции. До ми. До ми-димоль до диез ми Увеличенные секунды до ре диез до бемоль ре Терцы до ми диез до бемоль ми Уменьшенные секунды до Ре дубль бемоль. До дубль диез Ре. До диез Ре бемоль. Терцы. До ми дубль бемоль. До дубль диез Ми. До диез Ми бемоль. Большие и малые сексты. До ля. До ля бемоль, до диез ля. Септимы. До си. До си бемоль, до диез си. Увеличенные сексты. До ля диез. До бемоль ля. Септимы. До си диез. До бемоль, си. Уменьшённые сексты. До ля до бемоль. До до диез ля. До диез ля бемоль. Септимы. До си до бемоль. До до диез си. До диез си бемоль. Существуют также интервалы дважды увеличенные на хроматический полутон шире увеличенных и дважды уменьшенные на хроматический полутон уже уменьшенных. Из них наиболее употребительны дважды увеличенная кварта, дважды уменьшенная квинта, дважды увеличенная прима и октава, дважды уменьшенная октава.